На глазах Толика, который в руках держал многочисленные пакеты с провизией, навернулись слезы. Швырнув пакеты в угол, он заявил: "Ну, зная, что ты ко мне несправедлива, несправедлива, да что он собственно мелет. Вот если кто и имеет право жаловаться, так это она, а вовсе не Толик. Но, вероятно, ей все-таки не следовало называть его дураком." Толик же тем временем продолжал. Лерусик, я же помочь хочу. Понимаю, что тебе тяжело. Понимает? Да что он понимает, этот наивный мальчишка? Точно дурак. И вообще, ты должна понять, что с учётом обстоятельств не так-то просто было убедить родителей, что я навещу тебя. Уставившись на Толика, Лера отчеканила: И почему же с учётом каких-то таких обстоятельств. Окончательно смутившись, парнишка пробормотал: "Ну, твой отец интервью с тобой и всё такое, всё такое. Что, мой отец? Что всё такое? Говори уж начистоту". Толик, вздохнув, махнул рукой. "Давай я тебе лучше куриного бульона приготовлю, я курицу на рынке купил. Сам свою курицу ешь". заявила Лера и, открыв дверь, стала один за другим вышвыривать в общий коридор пакеты со снедью, принесенные заботливым Толиком. Те с глухим шмяканьем ударялись о соседскую дверь. Из одного из пакетов высынулась увесистая куриная лапа. Что ты делаешь? В самом деле, что она делает? Уходи. Просто и без надрыва произнесла девушка. Толик, раскрасневшийся и ничего не понимающий, затарахтел. Но мы же пара, я твой друг, я несу за тебя ответственность, Лерусик. И пусть твой отец маньяк, ну, то есть я хотел сказать, не хороший человек, очень не хороший. Но в семье не без урода. Я все равно буду с тобой, хотя бы из чувства долга. Из чувства долга? Не просто дурака, дурак в квадрате. или даже в Кубе. Я тебя не люблю и не любила никогда ни чуточки. И вообще, если хочешь знать, то я уже спала с Кириллом. Было реально классно. Не то, что эти невидные дидсадовские обжимашки с тобой. Так что между нами ничего не было и быть не может. Так ты и теперь уйдешь? Толик после этих слов не просто ушел, а засопев. Пули выбежал из квартиры, а соседская дверь та самая, около которой лежали пакеты из одного из которых выглядывала куриная лапа, приоткрылась, и кто-то с гороговоркой произнёс: "Прекратите буянить, маньяки. Я уже милицию вызвала, маньяки. И теперь не только отца серийный убийцы записали, но и её саму, и, вероятно, даже лежавшую в больнице бабушку. страенно, но милиция так и не приехала. То ли соседка элементарно пугала, то ли не сочли нужным выезжать по столь ничтожному поводу. Лира жени, испытывая ни малейшего сожаления о расставании с столиком, причём имевшего место в такой однозначной и беспощадной форме, вернулась на софу, накрылась с головой одеялом и снова моментально заснула. В себя она пришла от пронзительного звонка телефона. Подскочив, Лера была охвачена единственной мыслью: Кирилл. Да, пролепетала она, схватив трубку телефона. Но почему ты так долго не объявлялся? Но вместо этого услышала высокий женский голос: "Подъезжайте в больницу, где ваша бабушка лежит. Только побыстрее". Лера бежала столь быстро, как никогда в своей жизни. Нужную маршрутку упустила, но ждать новой не стала, а понеслась вперёд. В парке больницы она оказалась, когда уже начало темнеть. Влетев в отделение, задыхаясь, она спросила: "Что с бабушкой?" Пришлось неимоверно долго ждать, хотя не исключено, это ей просто так показалось. Поэтому, когда она в очередной раз задала вопрос в регистратуре, когда же ей кто-то объяснит, в чём дело, и ответ молодой девицы показался ей далеко не слишком вежливым, Лера одним резким движением смела бумаги, ручки, а также вазу с цветами со стола и спокойно произнесла: "А теперь со мной поговорят". Все засуетились, и Лера услышала позади испуганный шепоток. Ну да, это дочка маньяка, того самого, что только вот взяли. И с ней интервью в газете. Повернувшись, Лера подошла к двум медсёстрам, вырвала у одной из рук номер нашего города и, порвав его на мелкие клочки, столь же спокойно сказала: Всё от первого до последнего слова ложь. Наконец появился знакомый ей холеный заведующий отделением, который, проигнорировав всеобщий бедлам, устало кивнул Лере и сказал: "Пройдёмте". И Лера вдруг всё поняла. У неё тряслись поджилки, когда она следовала по коридору за заведующим отделением. И ей всё хотелось, чтобы так длилось вечно. Пока они в пути, он сообщит ей то, что хотел сообщить, и то, что она и так уже знала. Они оказались в крошечном заваленном бумагами кабинете, и заведующий отделением, убрав кипу бумаг со стула с вишнёвой дерматиновой обивкой, подошёл к выщербленному столу, за которым виднелась полка с чайниками. стаканами и плюшками и спросил: "Кофе или чай?" Лера не могла выдавить из себя ни слова, и заведущий поставил перед ней большую чашку с чем-то ароматным. "Все пьют кофе, но я не выношу растворимый, поэтому мятный чай из собственного сада". Грузно опустившись за стол, он сложил большие руки в замок и, посмотрев на Леру, сказал: Мне очень жаль. То, что он говорил, скользнуло мимо сознания Леры. Он что-то старательно и терпеливо объяснял, что-то рассказывал, о чём-то сожалел. Бабушка умерла. Её больше не было в живых. Наконец он достал что-то из ящика стола, положил это перед Лерой и передвинул ей дорогую ручку с золотым пером. тогда подпишите. Лера уставилась на документы, лежавшие перед ней, не в состоянии прочесть ни слова. Отдельные буквы она различала, они даже складывались в слова, но вот смысл до неё не доходил. Заведующий вложил ей ручку в кулак и сказал: "Я же вам всё объяснил, нашей вины нет". Лера быстро подписала. а потом её проводили к бабушке. Лера не помнила, сколько времени она провела в палате, где на кровати лежала та самая бабушка, которую она очень любила, с которой они часто спорили, которая пекла такие замечательные оладушки и которая была полна жизни и энергии. Неужели это вытянувшаяся на себя непохожее со абсолютно седыми волосами, сохшаяся старушка, и была её моложавая, энергичная бабушка. Поцеловав бабушку в холодный лоб, Лера наконец вышла из палаты. До неё донёсся разговор двух врачей: пожилого и молодого, стоявших к ней спиной и её не видевших. Ну, говорят, что одна из наших дурмети сестёр первая, что подсунула мамаше маньяка, когда её из комы вывели, газету с интервью с её внучкой. А там такое. Да, а там такое. Ну, у мамаши маньяка, конечно же, давление искокануло. И, и всё, выноси готовенькую. Съехав по стенке на пол, Лера закрыла лицо руками. Ну почему это происходит с ней? Почему? Ведь в понедельник всё было так хорошо. А сегодня какой день недели? Среда, четверг, пятница. Она потеряла счёт времени. Преступная халатность, коллега. Ну, как сказать? Сестра, которая подсунула газету, близкая родственница одной из жертв.